16 июня 2002 года. Испытательный полигон ВВС Российской империи, где-то в Туркестане. С самого утра на испытательном полигоне ВВС, расположенном в северном Туркестане, Там, где бескрайняя степь переходит в плоские серые плиты Нагорья, было необычно многолюдно и шумно. Сам полигон представлял из себя пять разных взлетных полос от шестикилометровой бетонки до грунтовой пятисотметровки. Два ряда серых, покрытых пылью и бурой сухой землей ангаров, несколько больших бетонных площадок для техники, чуть в стороне стояла вышка управления полетами, с комплексом радарного оборудования. А в нескольких километрах правее, черной полоской на земле, виделось кладбище металлолома. Металлолом был в основном военный. оставы танков, гаубиц, боевых машин пехоты устаревших моделей. Все то, что уже не было смысла модернизировать, и что по каким-то причинам не отвезли на переплавку. Собственно, на переплавку-то как раз отвозили... Но первоначально эти стальные островы армейскими тягачами, вертолетами, кранами растаскивали по окрестностям, зажигали внутри горелки для имитации инфракрасы, сигнатуры от двигателей, использовали дешевые туристические примусы и проводили по ним бомбометание. Потом изучали характер повреждений техники, а то, что оставалось, отвозили теми же тягачами на железную дорогу. Чтобы не привлекать внимание противника, ближайшая железнодорожная станция находилась в 50 километрах на восток. Металлолом грузили на остановившийся прямо на путях поезд и точно так же с открытых платформ сгружали контейнеры со всем необходимым. Большая часть сооружений испытательного полигона располагалась глубоко под землей. Там же находились убежища, и подземный пункт управления испытаниями, которым обычно и пользовались. Но сегодня было не до секретности. Ждали и государя. Поскольку мероприятие намечалось государственного уровня, гостей собралось даже больше, чем рассчитывали организации демонстрационного показа. Первой на двух вертолетах прибыла группа высокопоставленных военных Туркестанского военного округа. Возглавлял ее командующий округом генерал Дикой. Вместе с ним был начальник штаба округа, полковник генерального штаба Сухомлинов. Прибыли и командующие четырех из шести дивизий, расположенных в округе. Хотя новая техника непосредственно затрагивала интересы только десантников и авиаторов. Ну а там, где отцы командиры, там их замы и адъютанты. Естественно, кто-то взял и командование полков. В конечном итоге, вся эта рать едва выместилась в два вертолета Сикорского. Прибыли наблюдатели всех военных округов страны. Обычно это была группа из трех-четырех человек, возглавляемые офицером в звании не ниже полковника. Прибыли наблюдатели от командования специальных операций и наблюдатели всех девяти эскадр стратегической авиации, Организационно подчиняющихся только Генеральному штабу и имеющих отдельное стратегическое авиационное командование. Тоже по два-три человека от каждой скадры. Из всех присутствующих летчики выделялись белыми шелковыми шарфами, синей формой золотыми пуговицами. Пуговицы покупались за свой счет и немалым гонором оно и понятно. Большая часть командного состава ВВС и ВМФ происходила из потомственных дворянских родов, потому как просто в армии служить считалось непочетно. ВВС в начале 21 века в смысле престижности даже выигрывали у ВМФ, потому что его величество носил звание полковника военно-воздушных сил. Самой многочисленной оказалась группа из 11 человек, От десятой, подчиняющийся САК эскадры, которая занималась стратегической воздушной разведкой в интересах генерального штаба. В отличие от остальных, представители ВВС посчитали ниже своего достоинства селиться в гостинице для командированных офицеров и поселились кто в гражданских отелях, а кто и вовсе снял квартиру или даже виллу, кто-то жил в Бухаре. Двухары до полигона было больше часа вертолетом, но соображения престижа и гонора перевешивали робкий голос благоразумия. Наконец, на полигоне нельзя было протолкнуться от местных, гражданских, которых возглавлял генерал-губернатор Туркестана. Хоть их никто и не звал, но скрыть мероприятие с участием в нем его величества было невозможно. И они, собрав толстые папки, челобитные, ринулись на полигон. Многозвездные военные начали собираться на полигоне уже к четырем часам утра по местному времени, а всем на полигоне, как говорится, яблоку негде было упасть. В ожидании самолета государя военные разбились на группы по родам войск и, смоля сигареты, переговаривались между собой, иногда вглядываясь в стремительно светлеющее небо. — Нет, господа! Начальник штаба 6 стратегической эскадры, полковник от авиации Танненберг, докурив сигарету почти до фильтра, нагляделся и, не найдя в поле видимости ни одной самой завалящей урны, был вынужден сунуть потушенный окуров портсигар. — Намучимся мы с новой техникой! намучимся. — Вот вам крест намучаемся. — Это из-за чего? — А как с винтовых на реактивные переходили? Забыли? — Года два, считай, небоеспособными были. Всю инфраструктуру авиабаз переделай, ВВП заново построй. Вся номенклатура запчастей по двигателям установкам новая. Смазочные, топливо — все новое. Техника всех на переподготовку — это года два. «На говорю. Рано или поздно все равно придется переходить». Начальник одного из управлений, САК, генерал Тищук, махнул рукой, словно отрубая возможные возражения. «Или мы сейчас перейдем, или потом, но уже с проблемами». А не проще ли было разработать новые боеприпасы, до сих пор бомбы свободного падения на собженник? Как будто бы и припасов новых нет. Это тоже деньги. А эти все не деньги? Просто наследник всего его молодежью на всем новом зациклен. Не факт, что это хорошо, господа. Не факт. Мы тоже работаем. Пусть армия сначала испытает все это. Для чего сразу нам-то принимать новую технику? У нас цена ошибки, где пример выше. Армия принимает. Причем тут армия? Не, я все-таки не пойму, господа. А в чем суть?» «Получается, вместо одного самолета два — ударный и летающий пост управления. Но ведь ударный самолет уязвим не намного меньше, чем обычный стратег. Один пост может вести до четырех бомбардировщиков-беспилотников одновременно. Кроме того, пост сейчас так и так есть. Просто он используется как летающий локатор». И не управляют самолетами, а только передают им данные. Но не получится ли так, что мы потеряем самолет управления и вместе с ним четыре ударных? Сейчас хоть один да прорвется. Ну да, а три собьют. И надо будет операцию по спасению организовывать, срочную. Но задача не будет выполнена. Вам, сударь, хорошо с собакой работать. Любого обгавкайте. Без злобы заметил кто-то. Танненберг не обиделся. — Нет, ну а что, господа, я не прав? Зачем всем разом-то переходить на новую технику? Где горит? — Кажется, летит, — сказал кто-то. — У всех, кто служит в стратегической авиации, слух острый. Без этого никак. — Строимся, господа, строимся! К удивлению строящихся офицеров, Показавшаяся на горизонте точка превратилась не в белый, несколько медлительный четырехмоторник представительского самолета, которым пользовался государь. Точка приближалась к полосе с чудовищной, недостижимой для турбовинтовика скоростью, и самые глазастые уже разглядели «Кобру», так из-за характерной формы кабины, чем-то напоминавший раздувшийся капюшон «Кобру» прозвали сверхзвуковой бомбардировщик Северского С-34. Пройдя на предельном малый и оглушив всех ревом турбин, самолет начал заходить на глиссаду. — Ну, строимся, господа, строимся! — Где трап? — Трап, бунчук! — Убью! — Да на там трап? — Поговори! — Включают? — А бог его знает! — Значит, включаем. Пилот остановил самолет вирутозно, в паре десятков метров от выстроившихся в несколько коре военных. Тропы в самом деле здесь не был нужен. В этой модели самолета бронированный фонарь отстреливался только при катапультировании. А в штатных ситуациях экипаж поднимался на борт и покидал машину через небольшой люк с лестницей рядом с средней стойкой шасси. «Наследник? Цезаревич!» «Хоть это было и не по чину, пока...» Начальник авиабазы все равно махнул рукой. И над степью поплыли величавые, хорошо знакомые каждому русскому человеку звуки «Боже, царя храни!» В исполнении симфонического оркестра балета его императорского величества в Санкт-Петербурге. Это и в самом деле был цесаревич Николай, наследник престола российского, в противоперегрузочном костюме Чуть усталый, но хорошо всем знакомый и узнаваемый с первого взгляда, выдавали романовские синие глаза. В последнее время государь, озабоченный ростом новых угроз в мире, дал цесаревичу большую свободу в поисках ответов на эти угрозы. Мир менялся, и менялся в драконе лучшую сторону. Обозначить эти изменения – Какой-то короткой фразой было сложно, но возможно. В новом мире никто никого и ничего не боялся. Всю вторую половину XX века мир жил в страхе перед атомным апокалипсисом, перед сжигающим дотла землю огнем, перед приходом судного дня. Этот страх, родившийся в 49-м, примерно до конца 80-х только нарастал. Причем львиная доля этого страха приходилась на стороны Запада. В Российской империи боялись намного меньше. Все дело заключалось в том, что в странах, где государь не может сам распоряжаться бюджетом, гражданам или подданным в Великобритании и Австро-Венгрии бюджет утверждался парламентом и Рейхстагом соответственно. Нужно было как-то объяснить, на какие такие цели военные ведомства просят все больше и больше денег. Для чего строятся сотни бомбардировщиков? Для чего нации нужны ракеты? Апофеозом всего было знаменитое «В лесу живет медведь» Рональда Фолсома и СОИ, программа «Звездных войн». Лазерные спутники-перехватчики на орбите и баллистические двухступенчатые ракеты-перехватчики на Земле были введены в полном объеме в строе в 1994-м. Из-за этой программы североамериканские Соединенные Штаты стали крупным должником Японской империи. Но снижение уровня угрозы это не дало. В том же 1994-м синхронно Российская империя завершила консервацию последней шахтной установки баллистических ракет. Их место в стратегической ядерной триаде заняли БРВБ баллистические ракеты воздушного базирования. Огромные контейнеры, сбрасываемые с самолетов на высоте 8-10 километров и там же в воздухе, отрабатывавшие старт. Часть функций сдерживания передали БЖРК, боевым железнодорожным ракетным комплексам, не неотличимым от обычных железнодорожных составов. Обе эти системы роднило одно. Внезапный запуск из произвольной точки пространства, что на порядок усложняло задачи перехвата. Одно дело заранее, математически просчитанная траектория полета и спутник в наиболее выгодной огневой позиции. И совершенно другое, пуск ракеты из любой точки необъятной России, да еще хуже, с 8 километровой высоты, когда на получение разрешения и прицеливание остаются не минуты секунды. Короче говоря, стратегическая оборонная инициатива, если кому-то я вернулась пользой, так это парням из Бурбанка, пополнившим и без того солидные банковские счета новой порции бюджетных средств. Вот и снимали фильмы типа «Русский рассвет», где толпы оккупантов в ушанках и варенках вторгаются в Америку и расстреливают детей в колясках. Вот и писались статьи, одна страшнее другой. Россия под пятой диктатурой. Россия несвободная страна. Русские привыкли жить рабами, и хотят сделать рабами весь цивилизованный мир. Русские готовы ударить в любую минуту, ведь решение о войне и мире принимает государь единолично. А в 90-е пошла разрядка, без шуток, Самая настоящая разрядка. Все дело было в том, что бояться перестали сами люди. Простые, обычные люди. Почти всю свою историю, начиная с того момента, как закутанный в шкуры неандерталец поднял камень, чтобы ударить сородича, и заканчивая мировой войной, человечество воевало. Воевало долго и жестоко. Стоило только вспомнить, столетнюю войну между Англией и Францией, длившуюся на самом деле 114 лет и едва не светшую в могилу оба государства. В коллективной памяти человечества копились воспоминания о войнах, о мучениях, о разорениях, когда все приходилось начинать с нуля на пепелище, о войнах, когда забирали на войну всех взрослых мужчин, а возвращалось хорошо, если половина. И тогда воевали преимущественно холодным оружием, на массовых казнях побежденных, в разорении городов и угоне детей в рабство. Весь этот страх копился столетиями, и люди, все до единого, боялись войны. А последние 70 лет открытой войны не было. Это был не нормальный, а типичный период в истории человечества – когда все простые люди в течение длительного времени чувствовали себя в безопасности. Последняя массовая война мировая отгремела в начале 20-х. Потом настал период малых войн, восстаний и освоения новых территорий. Это было опасно, но это касалось только не всех. В 50-е наступило время так называемой ядерной паузы, когда появление оружия, немыслимой доселе мощи, ядерного оружия и наличие межконтинентальных средств его доставки сделало любую войну между сверхдержавами самоубийственной. И сейчас, к началу 21 века, в мире не просто родились два поколения, не помнящих и не знающих, что такое война, но и не осталось почти никого, кто бы мог рассказать о том, что такое настоящая война. Страх перед войной Начал отдаляться. Нет, он не ушел совсем, он оставался. В западных странах больше, в Российской империи меньше. В России власть не считала нужным оправдываться за военные траты и не считала нужным пугать подданных возможной ядерной войной. Если в североамериканских Соединенных Штатах в 50-е, 60-е ни один частный дом не строился без радиационного убежища, А в гимназиях проводили учения по действиям в случае ядерного удара Нырнуть под парту и закрыть голову руками Интересно, они всерьез верили, что спасутся так То в России подобного не было И почти никто не засыпал с мыслью, что может сгореть в ядерном пламени В 90-е начал уходить и страх ядерной войны Если долго чего-то бояться, страх притупляется. Более того, армии в основном стали профессиональными, и возможность умереть разорванным снарядом рассматривалась как невозможное все большим числом людей. Частично страх войны сменился страхом терроризма. В отличие от войны, терроризм, как говорится, всегда был с тобой. Терроризм, он везде и нигде. Это война, без линии фронта, без начала и конца. Терроризм – это вот что – Ты сидишь в кафе, обедаешь, и вдруг бах, и ты уже не сидишь, а лежишь. Изрезанное осколками стекла лицо заливает кровь. Ты не знаешь, сможешь ли видеть, протираешь глаза и видишь, что рядом с тобой лежит оторванная кисть руки. Или ты пришел в больницу, и тут несколько человек с автоматами врываются, бьют прикладами, кого-то расстреливают на месте, кого-то гонят на верхний этаж. И ты сидишь и не знаешь, сколько тебе еще сидеть без еды. Отправляешь свои естественные надобности на месте. Вдыхаешь, пропитанный страхом, и воню от испражнений воздух. Кого-то выводят на расстрел, и ты думаешь, когда начнется штурм, успеют ли спецназовцы уничтожить террористов до того, как те расстреляют тебя. И не взорвется ли фугас, заложенный в десятки шагов от тебя. Терроризм — это страх без начала и конца, но он касается только простых граждан. Тех, кто ходит обедать в кафе, кто обналичивает чеки в банке и кого не охраняет десяток натренированных спецов-волкодавов. Тех, кто принимает решения, охраняют, и они не знают страха вообще. Никакого. И в своих решениях, они стоят стоит ли нам проверить сделать тот-то и тот-то и посмотреть, как Россия отреагирует. Они никак не учитывают этот страх. Вот и принимается решение, бесстрашно ведущее к конфронтации, к нарастанию напряженности, к расшатыванию и без того хрупкой системы миропорядка, сложившейся десятилетиями. Тон дипломатических нот становится все более и более оскорбительным, а маневры самолетов истребителей, с у границы все более частыми. Люди, которые принимают подобные решения, и те, которые их исполняют, не знают, каково это, прийти на руины своего разбомбленного дома и откопать собственными руками трупы своих дочерей. Они не знают, что некому об этом рассказать, и они играют с огнем, используя для розжига Все больше и больше порций бензина. Поскольку военные методы решения проблем становятся все более и более рискованными, учитывая развитие вооружений, применение вооружений заменяется игрой на нервах. При этом все понимают, что рано или поздно у кого-то они сдадут. А война настоящая заменяется боевыми действиями в тех сферах, где они раньше не велись. Великобритания... Разрабатывает новые способы коммерчески выгодной добычи нефти и сланцевых песков с канадских месторождений, по которым канадский доминион занимает первое место в мире. Это война или нет? Североамериканцы готовятся к коммерческому использованию технологии добычи попутного газа из угольных пластов. А священно Римская империя ставится больше огромных ветряков на европейской территории – и открываются новые и новые поля солнечных батарей в Сахаре. И это война или нет? Российская империя строит первую в мире электростанцию, не уступающую по мощности крупнейшим атомным, использующую воду, превращенную в пар плом подземных источников на Камчатке. Это война или нет? Это война. Если не сейчас, то в будущем потому что война невозможна, если страны нуждаются друг в друге. Война начинается там, где нет торговли. В мире и так слишком много протекционизма, слишком много страха. И если страны находятся полностью на самообеспечении, это путь к войне. Ну ладно, оставим в покое экономику. Если в Голливуде снимают фильм, как русские солдаты вырываются в дома и насилуют детей? Это война или нет? Если отправившихся на учебу в лучшие британские школы для мальчиков, русских детей, чаще всего отправляли детей учиться за границу купцы, евреи и высокооплачиваемые служащие, дворяне считали это унижением личным и унижением страны. Почти насильно записывают в дискуссионные клубы, где вместо любви к родине забивает голову разным антирусским бредом. Это война или нет? Если на территории Афганистана почти легально выращивается опиумный мак, а гонконгские банки кредитуют контрабанду этой отравы в Россию, чтобы все больше и больше русских детей становились наркоманами, это что такое? Если через границу переправляют листовки и прокламации, Если русских студентов учат бунтовать и бесчинствовать, злоумышлять, в том числе и против высочайших особ, это как назвать? Это самая настоящая война. Война невидимая, ведущаяся каждый день и час. Война не за территорию, это война за души людей. Каждый, кто посмотрел фильм, где русский солдат насилует и грабит, каждый, кто воткнул Вену шприц с зельем, Каждый, кто приобщился к садомскому греху, и теперь из-за этого будет меньше русских детей, все это наши потери, людские потери, наведущиеся против нас в войне. А цензура, контроль интернета, уголовная ответственность за продажу запрещенных фильмов, книг и компьютерных программ – все это делается только для того, чтобы выстоять, чтобы защитить как можно больше живущих в нашей стране людей, от ползущей по миру заразы. Война 21 века изменчива. Она не имеет ни начала, ни конца. Ее не объявляют и потом не подписывают мирных договоров и перемирий. Война касается всех и каждого. Каждый солдат на этой необъявленной войне. Военные угрозы перетекают в экономические. Экономические в компьютерные, и процесс этот движется в обе стороны. И иерархические государственные образования почти беззащитны перед сетевыми, гибкими и изменчивыми структурами. Горе тому, кто не заметит этих изменений, кто почивает на лаврах давно выигранных компаний и не готовится к новым. Нужно не только защищаться, но и нападать, наносить ответные удары. Для того, чтобы защищаться, было создано несколько структур сетевого типа, комитетов, в армии, в купеческих гильдиях, наконец, в церкви, щит и меч в необъявленной войне. Доенный комитет, названный Клубом молодых офицеров и занимающийся установлением, оценкой и разработкой методов силовой нейтрализации новых угроз, возглавил лично цесаревич Николай. Сейчас... Цесаревич остановился перед строем военных, навстречу ему, печатая шаг, вышел начальник испытательного центра полковник от авиации из Поволжских немцев Теодор Федор Ман. «Ваше Высочество, личный состав испытательного полигона номер 8130 а также наблюдатели от родов войск построены». Полигон к проведению демонстрационного показа техники готов, должил полковник Ман. Цесаревич протянул для рукопожатия руку. Военное братство и новые времена сильно изменили и упростили многие придворные церемонии. — Приветствую вас, господа, — сказал цесаревич так громко, что его услышали все. — Сложим России и престолу! — жахнули несколько десятков глоток. — От души! И иностранцам этого не понять. Это не была извечно арабская психология русских, как доверительно сообщали подкидываемые из-за рубежа статейки. Просто все здесь присутствующие знали, что все мужчины венценосной семьи служили в армии, потому что такова традиция, что они одни из них. Все знали случай, что и государь не отступит, не струсит, не побежит, не сдаст позиций, но он будет сражаться до последней капли крови против любого врага, подавая остальным пример. С этим я не готовы были стоять до конца. А все мелкие дрязги и разногласия, да и без с ними. Показывайте, полковник, что-то я не вижу, что вы нам приготовили. — Ваше высочество, техника на время статического показа загнана в ангары. Совсем недавно североамериканцы запустили спутник на геостационар, нацеленный как раз на нас. — Нехорошо-с? — Цезаревич улыбнулся. — Как раз хорошо. — Пусть смотрят, пусть думают и пусть боятся. Страх — не всегда плохое чувство. — Прикажете вывести на смотровую площадку, ваше высочество? — Зачем? В ангарах. Пусть сегодня будет в ангарах. — Прошу-с, по-старомодному... Как почти никто уже и не говорил, сказал полковник Ман, и офицеры потянулись к ангарам. В первом ангаре было светло и чисто, настолько чисто, насколько это возможно. Нещадно светили ртутные лампы своим мертвенным безжалостным светом, высвечивая каждую деталь стоящих в ангаре летательных аппаратов. Довольно ждете свет, господин Ман. Ваше высочество! Согласно Рескрипту мы поставили солнечные батареи. Бетряки поставить нельзя, потому как мешает работе локаторов. Дольше половины энергии для работы базы мы получаем от Солнца. Это хорошо. Два аппарата, стоявшие в ангаре, были настолько не похожи друг на друга, что казалось, они построены в разных странах и разными конструкторскими группами. Но это были творения одних рук, одного гения. — Кто объяснит? — Разрешите, Ваше Высочество. Невысокий, седовласый, но с удивительно молодым лицом, человек в форме Его Величества гражданского инженерного корпуса шагнул вперед. Инженер девятого разряда Кожемяка, конструкторское бюро Камова, Его Императорского Величества Арцентевский казенный завод. Цесаревич благосклонно кивнул, разрешая продолжать. Перед вами, уважаемые господа, первые ласточки, так сказать, первые русские беспилотные вертолеты, по всем признакам, относимые к технике четвертого поколения. Если конкурс на основной боевой вертолет третьего поколения фирма Сикорского проиграла Гаккелю, всего М-40, то конкурс на четвертое поколение будет нашим. — Самонаденно, — тихо сказал кто-то. Господа, мы готовы предложить армии, прежде всего частям десанта, морской пехоты и командованию специальных операций, вертолеты двух типов. Первый К-70, боевой ударный вертолет четвертого поколения, сделанный на базе существующих разработок. Как вам известно, компания Сикорского представляла на конкурс ударный вертолет третьего поколения Б-50, но проиграла компании Гаккеля прежде всего из-за критического объема новых решений, заложенных в вертолет и значительного технического риска. Однако технический задел, полученный при разработке В-50, был просто огромен. Впервые в мире нами был разработан одноместный ударный боевой вертолет, в котором один пилот мог одновременно и пилотировать машину, и вести бой. Сделано это... За счет беспрецедентной автоматизации пилотского места, когда значительная часть действий, которые раньше выполнял пилот, теперь выполняла сама машина. Тогда же нам удалось, впервые в мире, господа, создать систему, при которой вертолет, если позволяло техническое состояние, мог вернуться на базу автоматически, даже без управления. Этот задел только сейчас реализован нами в полной мере». Вертолет и впрямь был хорош. По силуэту он отличался от любого существующего. Длинный, низкий, вытянутый силуэт. Большой фасеточный глаз универсального прицельного комплекса в носу. Короткие крылья с подвешенными под ними прямоугольными блоками управляемых противотанковых ракет и круглыми бочонками Нурсов. Два больших винта, один над другим, короткий хвост. Мы предлагали, господа, использовать такие вертолеты в связке. Основой связки должен быть переработанный двухместный штурмовой вертолет. Это может быть С-52 Сикорского или Гаккелевский М-40. Они способны управлять двумя нашими беспилотниками. Сейчас мы прорабатываем варианты, чтобы задействовать старые гакелевские М-35 или М24 с их десантными отсеками. Эти десантные отсеки позволяют разместить аппаратуру управления так, что два высококвалифицированных оператора смогут управлять одновременно шестью беспилотными боевыми машинами. Управление возможно также с борта тяжелого самолета дэрл О. «Шестью в раз?» — поинтересовался Цицаревич. «Я немного не точно выразился. К 70 не требует управления». Все, что ему нужно, это обозначить и распределить цели. Собственно говоря, даже это он может делать в полуавтоматическом режиме, поскольку цели он засекает самостоятельно и передает данные управляющему оператору, который лишь подтверждает атаку на цели. Это и сделано прежде всего для того, чтобы обеспечить управляемость полем боя и исключить возможность атаки своих соединений. Но как бы то ни было. К-70 — это полноценный боевой вертолет. Он развивает скорость до 320 км в час, имеет скороподъемность до 30 метров в секунду, несет 16 управляемых ракет «Штурм-В» и два блока «Нурс». За счет отказа от пилота и систем его жизнеобеспечения удалось усилить бронирование машины, способно теперь противостоять зенитному огню, 40 миллиметровой пушки «Бофорс» и 35 миллиметровой «Бушмастер-3». Отсутствие хвостового винта еще больше повышает живучесть вертолетного комплекса. Принципиальным новшеством является возможность размещения на этом вертолете ракет воздух-воздух типа Р-73 и даже новейших РВВ-АЕ, а также разовых бомбовых кассет типа РБК-500, И РВК 1000. Таким образом, господа, перед нами практически универсальная вертолетная платформа четвертого поколения, способная выполнять весь спектр боевых задач в ближней оперативной зоне. Вопросы. Что произойдет, если вертолет с операторами собьют? Вертолет с операторами способен поддерживать устойчивую связь с беспилотными вертолетами на расстоянии от 20, до 50 километров, как в полете, так и в зависании. Если по каким-то причинам связь прервется, беспилотные машины поразят объекты, уже обозначенные как цели, и вернутся на базу самостоятельно. В принципе, уже сейчас мы можем сделать вертолетный комплекс, который будет действовать автономно. Но мы пока не можем исключить риск удара по собственным частям. Поэтому то и нужен вертолет с операторами управления. В районах, где своих по определению нет, эта машина может действовать самостоятельно уже сейчас по наведению с самолета дальнего радиолокационного дозора. Мы уже реализовали автоматический поиск и опознание целей. Для чего нужны ракеты? Тем более такие, как РВВ. Не слишком ли расточительны для вертолета? Да нет, господа. Громко ответил один из офицеров стратегической авиации. Если такая вот тварь подкрадется к полевому аэродрому, то дело она наделает. Ее, скорее всего, не засечет ни одна система ПВО. Ведь ни одна из западных систем не сечет ниже 20 метров. Даже если поднимут истребители, им придется искать маневрирующую цель на фоне земной поверхности, то есть... — Делать это почти на глаз. Причем, в отличие от вертолета, реактивный истребитель зависнуть на месте не сможет. Инженер кивнул. — Все верно, господа. Предлагаемое решение поможет прежде всего сохранить жизни высококвалифицированного летного персонала. Для легкой связки один управляющий вертолет и два беспилотных. Понадобится два пилота вместо шести. Для тяжелой... Один управляющий вертолет и шесть беспилотных — четыре против 14. Подготовка высококвалифицированного экипажа вертолета занимает несколько лет, и его гибель даже больше потеря, чем потеря вертолета. Наше решение позволит сохранить именно экипажи, причем беспилотные вертолеты могут выполнять операции с предельной степенью риска. Например, уничтожение аэродромов противника и подавление его систем ПВО. Все системы ПВО рассчитаны на противостояние с истребителями, но никто не готов к удару по ним такими вот вертолетами. Что же касается второго вертолета, то это легкий беспилотный комплекс, рассчитанный для разведки в интересах звена взвод рота, для снабжения боеприпасами, и для огневой поддержки. Вертолет сделан по той же схеме, защищен от огневого воздействия противника на уровне пулемета калибра 7,62. Может нести до 240 кг груза на внешней подвеске. Это могут быть либо контейнеры с боеприпасами, продовольствием и медикаментами, либо четыре противотанковые ракеты ближнего радиуса действия, либо два пулеметных контейнера либо 4 ПЗРК типа «Игла-В». Возможности вертолета позволяют вести разведку с удалением на 10 км от оператора. Сам по себе пульт оператора весит 25 кг, включая антенну, и может находиться непосредственно во взводно-ротном звене. Таким образом, при принятии этого вертолета на вооружение, мы высвобождаем часть фронтовой авиации, задействованной на снабжении и огневой поддержке. Часть этих задач сможет выполнять сама пехота, в том числе и находясь за линией фронта. Для командования специальных операций мы прорабатываем возможность заброски одного или двух операторов за линию фронта с использованием специального бронированного транспортного контейнера. Господа, вопросы? Вопросы, вероятно, будут после демонстрации, господин Кожемяка, Спасибо за подробный рассказ, сказал Цесаревич. Служил России и престолу, по военному вытянулся инженер. Служили? Так точно. 56-я дивизия. Цесаревич протянул руку. Рукопожатие особые царствующего дома. За редким исключением удостаивались только военные, пусть и в отставке. Прошу с Ман выступил вперед. Военные потянулись в следующий ангар. В соседнем ангаре было также чисто. Авиация не терпит грязи и беспорядка, особенно реактивная. Оставил гайку на полу, сосал ее в воздухозаборник, меняет двигатель. Это называлось ППП — повреждение посторонними предметами. В ангаре тоже нашлось место только для двух самолетов: реактивного и турбовинтового. Как ни странно. Более примечательным был турбовинтовой, прежде всего своими размерами. Североамериканцы пользовались для разведки аппаратами типа Predator, хищник. Британцы – аппаратами фирмы Miles. В российской армии был даже более совершенный Ворон-3, разработанный частным товариществом в Ижевске, но в отличие от хищника он не мог нести и применять никакого вооружения. Представленные аппараты – Должны были исправить ситуацию. Первым был Ворон-5, более тяжелый аппарат, построенный тем же Ижевским частым товариществом и предназначенный для решения прежде всего ударных задач на поле боя. Далее, скрытное проникновение, в том числе в стратегический тыл и нанесение ударов высокоточным оружием. На скрытность... Было нацелено все, в отличие от североамериканского mq 9 «Рипер». Русский «Ворон-5» имел более массивный корпус с двумя бомболюками, потому что ради снижения радиолокационной заметности крылья были чистыми. Вся боевая нагрузка аппарата помещалась в сюзеляже. Толстые прямые крылья, в них, судя по виду, были интегрированные топливные баки. Двухбалочное хвостовое оперение, восьмилопастной с облевидными лопастями винт, видимо, двигатель конструкции Кузнецова, его фирменный, можно сказать, винт. На двигателях НК-93 летала вся тяжелая авиация, что армейская, что стратегическая, что гражданская. Около каждого аппарата стояли инженеры, на сей раз аппарата были созданы конкурирующими фирмами. Заводы Гаккеля разрабатывали тему реактивных ударных беспилотников. В Ижевском товариществе на вере были апологетами малозаметных турбовинтовиков. Поняв, что первым будут смотреть его аппарат, вперед выступил ижевский инженер. — Ваше высочество, гражданский инженер 10 разряда Вотинцев, глава конструкторского бюро Ижевского товарищества на вере Зала его высочество одобрительно кивнул. «Сколько человек работает в конструкторском бюро?» «18, ваше высочество». «А на заводе?» «Больше 300, ваше высочество». «Это хорошо. Сколько видов беспилотных самолетов вы выпускаете?» «Девять видов, ваше высочество, не считая этого. Это будет десятым. Если военное министерство закажет его». «Но так, это всего лишь планеры». А комплектация подбирается индивидуально для каждого заказчика. Мы работаем с каждым заказчиком, чтобы максимально соответствовать его запросам. Это хорошо. Ваша техника закупаться за счет казны? Да, Ваше Высочество. Если будет закупаться иностранная, смелее входите с человетами Сразу на высочайшее имя. Или на мое. Так будет даже быстрее. Казенные заказы должны исполняться иностранным капиталом только в том случае, если русский капитал не в состоянии их исполнить. Я рад, что Ижевск держит марку. Ижевск, город на реке Иж, которому от роду всего было 200 с лишним лет, занимал в Российской империи намного более весомое положение, чем можно было бы предположить по его размерам и численности населения. Это был город-завод с тремя казенными и одиннадцатью крупными частными заводами, работающими как по заказам военного министерства, так и по частным заказам. Здесь на казенных и частных заводах производили половину стрелкового оружия Российской империи, по признанию многих лучшего в мире. Здесь производили много чего другого, от автомобилей до высокоточных, управляемых снарядов и систем активной защиты бронетехники. Наконец, здесь был технический университет, один из лучших в стране. Наконец, Ижевск был просто красив, даже по архитектуре. Дело заключалось в том, что его изначально закладывал тот же архитектор, который строил Санкт-Петербург, поэтому и города вышли похожими. Статус уральского Петербурга и живчане поддерживали всеми силами, как в архитектуре, так и вообще в жизни. Жили в Ижевске богато, богаче даже, чем, к примеру, в Екатеринбурге. Имелась еще одна традиция, которой не было ни в Туле, ни в Коврове, ни в Сестрорецке. Самым опытным ижевским мастерам-оружейникам, как с казенных заводов, так и с частых, вручали от государя, Роскошный зеленый кафтан с золотым шитьем и специальный нагрудный царский знак, тоже из золота. Таких мастеров, каждый из которых учился своему мастерству минимум десять лет, прозывали крокодилами. Благодарствуем, Ваше Высочество! цесареч махнул рукой, приказывая продолжать. Мы изучили опыт ведущих мировых производителей в деле разработки как пилотируемых, так и беспилотных, малозаметных летательных аппаратов. Особенно внимательно мы изучили североамериканский рэппер, благо он попал к нам в руки. Как попал в руки ижевским конструкторам, образец засекреченной техники вероятного противника никто уточнять не стал. Бывало и не такое. Ну, каждый делал свое дело. Мы провели более двухсот, испытательных полетов североамериканского образца, пытаясь засечь его как наземными, так и воздушного базирования РЛС различных типов. Потом мы определили мощность отраженного сигнала от каждой детали аппарата Риппер и выяснили, что площадь ИРМ без подвешенного вооружения получилась в два с лишним раза меньше, чем с вооружением. Все дело в том, господа, что Риппер Изначально разрабатывался как чистый, высотный разведчик, без ударных задач. И лишь потом его срочно доработали для того, чтобы он мог нести вооружение. В отличие от североамериканцев, мы сразу конструировали нашу машину в качестве ударного аппарата. Поэтому он не просто сделан из материалов, поглощающих излучение локаторов, а его форма просчитана на компьютере с той же целью. Все его вооружение находится не на внешней подвеске, а в фюзеляже. Также мы считаем, что североамериканцы допустили ошибку, выбрав в качестве основного вооружения управляемые ракеты. Вместо них мы предлагаем использовать авиационные бомбы последнего поколения. Основным типом боевой нагрузки станут высокоточные планирующие бомбы типа кб 50 и кб 100 Эти бомбы способны попасть в круг диаметром полметра, расположенный в 10 километрах от точки их сброса, при сбросе на высоте 7000. Высокая точность бомб позволяет им выполнять почти те же задачи, что и управляемые ракеты. Причем, даже самая малая бомба, типа КАП-50, которая в бомбовом отсеке может быть до 14 штук, доставляют к цели заряд в полтора раза более мощный, чем это делают американцы своей ракетой. Проще говоря, господа, в ракете львиную долю массы боеприпаса занимают сам носитель и его компоненты, и только небольшая часть приходится на боеголовку. А в бомбе наоборот. Большая часть веса — сама бомба, а механизмы, обеспечивающие ее управляемый полет, весят совсем немного. Максимальная боевая нагрузка этого аппарата 600 килограммов, господа. В разведывательном варианте он может нести вместо бомбовой нагрузки дополнительной емкости с горючим. В таком случае он может преодолеть без дозаправки 5000 километров. В боевом варианте он может нести бомбы весом 50, 100 и 250 килограммов. Он может взять на борт две разовые бомбовые кассеты РБК-250. Наконец, и это самое важное, один из его вариантов способен нести четыре ракеты воздух-воздух типа Р-73. «Какова отражающая поверхность аппарата?» — спросил кто-то из штаба ВВС. «Вы проводили испытания по дальностям обнаружения его самолетными локаторами?» Отражающая поверхность, господа, не более 10 квадратных дециметров. Это уникальный результат. Более того, предусмотрен режим, когда перед самым объектом или в зоне ПВО он может выключать двигатели и какое-то время планировать. Это еще уменьшает заметность. При проверке путем облучения стандартным североамериканским локатором типа Вестенгаус, получается, что аппарат обнаруживается лишь... С 500 метров – это если локатор в поисковом режиме, на фоне земли. А чаще всего обнаружение будет происходить именно в таких условиях. Еще лучше. Лучше для нас. Сами понимаете, что перед вами почти невидимка. 500 метров – это дальность визуального обнаружения. А обслуживание? Двигатель, который здесь есть, тот же самый, что используется на Финисте в сверхлегком разведчике-штурмовике. в Он доработан, но в критической ситуации можно ставить обычный финистовский двигатель. Радионезаметность обеспечивается прежде всего за счет конструкции и материалов корпуса. Каковы разведывательные возможности аппарата? Ну, конечно же, этот вопрос задал представитель 10-й эскадрильи САК. Она боролась за выживание. Спутники с орбиты давали хорошую картинку, не подвергая риску летный персонал. Но было три важных обстоятельства, не позволявших распустить десятую эскадру. Первое. Геостационарная орбита была забита, а некоторые сектора Земли не просматривались в режиме реального времени. Второе. У всех стран имелись противоспутниковые ракеты и даже космические аппараты, истребители спутников. Пока они не использовались, но в случае глобального конфликта, в том, что их используют в полном объеме, и большая часть разведывательных спутников будет сбита в первые же часы войны, сомневаться не приходилось. А командованию все равно понадобится точная и достоверная информация о происходящем. Третье и самое главное. Большая часть самолетов 10-й САК выполняли не столько разведывательные, сколько разведывательно-ударные задачи и задачи по управлению. Ни один спутник не способен нанести удар по цели сразу по ее обнаружении, А самолеты «Десятый САГ» могли, помимо разведывательной аппаратуры, нести торпеды и управляемые ракеты классов «Воздух-воздух», «Воздух-земля» воздух и «Воздух-море». Содаль Разведывательные возможности у этого аппарата аналогичны «Ворону-3», который изначально разрабатывался как разведчик. Две видеокамеры, одна для широкоформатного обзора, вторая с узкофокусным объективом. Первая камера может одновременно контролировать 30 квадратных километров при максимальной высоте полета аппарата 9 километров. Разрешение второй позволяет делать фотографии, и опознавать объекты размером со спичечный коробок, если этот коробок будет находиться на контрастном фоне. Есть модификация с термооптическим прицелом, но она может поставляться отдельно и имеет ограниченные возможности по решению ударных задач. Кроме того, этот аппарат может нести стандартную армейскую лазерную систему наведения на цель, но для этого необходимо поменять крышки бомбалюков чтобы обеспечить возможность ее работы. Каковы возможности по отражению воздушного нападения? У аппаратов есть система отстрела инфракрасных ловушек? Увы, господа, нет. Она слишком тяжела для этого аппарата и дает резкое увеличение ИРМ. Но мы считаем, что это и не так необходимо. Во-первых, аппарат еще нужно найти и навести на него ракеты. Во-вторых, Аппарат может перейти на планирование, и тогда ракета с инфракрасной головкой наведения, а именно такие используются в армиях вероятного противника, промахнутся по цели с вероятностью близкой к стопроцентной. Если честно, я больше боюсь авиационных и зенитных пушек, господа, а визуальное обнаружение представляется мне более опасным, чем радиолокационные или по инфракрасной сигнатуре двигателя. На крайний случай, господа, если аппараты собьют, летчик будет находиться за тысячи километров от него. Но задача, простите, не будет выполнена. Это обычный риск войны, господа. Трудно представить себе выполнение боевой задачи со стопроцентной вероятностью. Хотя стремиться к этому, безусловно, надо.